Войско под командованием Тигерна Магля отбыло на следующий же день. По просьбе короля Камаргас провожал выходившие из строя отряды. Это не являлось особой почестью одноглазому герою, скорее соблюдением воинских обрядов. Камаргас сидел верхом. На грудине его коня, прикрепленная к сбруе рядом с фалерой, висела голова Ойка. С другой стороны дороги ее дополнял вооруженный труп Ойка. Таким образом, перед тем, как отправиться на битву, король, вожди и воины прошли между двумя частями его тела. Они пересекали черту, входили в священное пространство, в край кровопролития и смерти. Они вступали в войну. Дойдя до Амбронских земель, Тигрномаглю оставалось лишь воткнуть копье во вражескую землю, и все обычаи будут соблюдены. Со склона Аржантаты мы наблюдали, как войско Лимовисов и их союзников переправлялось на караклях и плотах через Дарнонию, над которой разлился беспорядочный многоголосый гам. Большого труда стоило переправить колесницы и лошадей, однако в полдень Тигерномаголь собрал свою армию на противоположном берегу. Среди взметнувшихся копий развивались боевые знамена с бронзовыми изображениями кабанов и лошадей, а также петухов, медведей и колес. Король Лимовисов приветствовал свой город громким ревом Карникса, которому вторили все медные трубы в отрядах. Затем войско стало медленно удаляться по извилистым тропкам в направлении Оскского леса и холмов, и скоро скрылось из виду. В течение трех последующих дней наш отряд продолжал стоять у ворот Аржантаты. Мы смолотили оставшуюся часть провизии, собранную для нас лимовицким королем, устроив унылый кутеж, окрашенный печалью, присущей окончанию празднеств. Каждую ночь за Дарнонией горизонта заряли пожары. Воины подолгу созерцали эти огни на холмах, пылающие подобно алой зорнице. Они устраивали возлияние в честь богов войны и пили за успех Тигерна «Да, тяжело на руку», — говорил нам Сумариус. «Вряд ли эти пожарища только от горящих ферм и селений. Там их не так уж много, негде так разгуляться». Король верно выжигает поля и леса. Коли так пойдет и дальше, он оставит позади себя одно сплошное пепелище. Если Мизукин располагает таким огромным войском, как мы думаем, он не сможет устоять перед этой дерзостью. На четвертое утро настал наш черед покинуть лагерь и отправиться на войну. Наше войско казалось мне сильным. Для того, чтобы забрать нас из Оттеги и в сопровождении Сумариоса, Камаргас взял с собой лишь небольшую охрану. Войска же битуригов, которое принц Амбимагетас привел в Аржантату, насчитывало несколько сотен воинов. Если прибавить наш отряд, и бойцов Трокса набиралось уже под тысячу человек. Мне это казалось бесчисленной ратью. Когда мы вышли из лагеря, я не мог и подумать, что можно противостоять такой мощной силе. Какая наивность! Я еще не догадывался, какую армию способен собрать такой правитель, как мой дядя. Первые сомнения относительно нашей численности закрались мне в душу, когда мы отдалились от Аржантаты. Столь внушительное войско растянулось по узеньким тропкам тонкими разрозненными цепочками. Оно почти растворилось в зелени. На фоне массивной громады холмов и лесов колонны смотрелись жидкими нитями. Целые группы воинов застревали порой позади увязшей телеги, всадники все больше рассеивались в пути, пехотинцы присаживались на склонах в ожидании отставшего товарища, наблюдая, как проходят другие отряды. Все это казалось крайне расхлябанным, но поскольку суммариуса это, похоже, не тревожило, то мы с Сиговезом и подавно об этом не беспокоились. По сравнению со изнурительной гонкой, которая привела нас в Аржантату, этот подъем по кручам был сущий безделицей. Отныне наше войско было чересчур многочисленным, чтобы гнаться галопом. тигер маголь выделил нам оружейников и колесников с груженными повозками и стадом коров в придачу. Они плелись в хвосте колонны, и хотя мы быстро потеряли их из виду, бросить их совсем все же не могли». Все дальше и дальше позади слышалось мычание коров, напоминавшее нам, что они тянулись следом. Мы дышали полной грудью. Бесконечные першества, несмолкаемый гвалт, пьяная кутерьма, призраки, промелькнувшие в глухой ночи, превратили лагерь в бурлящий котел. Теперь мы бодро шагали на свежем воздухе, чувствуя приятное дуновение ветра, раздвигая перед собой ветви. Тем более, что пошли мы не самым коротким путем. По словам Тигерна Магля, Уксиладунон расположен в долине Дарнонии, в дне ходьбы от Аржантаты вниз по реке. Однако, пустившись в путь, мы отклонились от русла, поднялись в горы и пошли в направлении противоположном ходу армии Лимовисов, как если бы возвращались домой. Таково было решение Трокса и Камаргаса. Двигаясь вдоль Дарнонии, войско могло натолкнуться на амбронский отряд, идущий на Аржантату, что перечеркнуло бы весь план внезапного нападения. Оба богатыря, получив на то согласие Амбимагетаса, предпочли обогнуть ее окольными путями. Для пущей скрытности Трокса повел нас по потаенными тропами. Спустя некоторое время у меня сложилось впечатление, что мы лениво бредем, словно праздные путники, и наша беспечность стала очевидной при первом же столкновении с опасностью. Мы прониклись духом беззаботного странствия, его особенной длительностью, стиравшей границы пространства и времени. А между тем война притаилась впереди. В действительности мы уже шагнули за ее неприветливые рубежи, но наслаждались отсрочкой, которую предоставил нам Трокса. Мы шли в бой по проселочным петляющим дорогам, как бывает, когда идешь навестить друга, имея краюху хлеба в кармане и целый день впереди. Этот край напомнил нам тот, по которому мы шли, добираясь до города Лимовисов. Он был пустынным и завораживал обманчивым очарованием девственной природы. Правда, местами у угрюмо торчали черные остовы ферм, сожженных минувшей зимой. И ветви порой прогибались под тяжестью жирных воронов, чье зловещее трескучее карканье заполняло небосвод. Налетавший порывами ветер доносил до нас сладковатый запах зловонной гнили, смешанный с ароматом древесной смолы и мокрой травы. Но весна спешила стереть с земли это клеймо разрухи. На лугах наливались силой злаки, Кусты-ежевики с подлой нежностью выпускали свои первые побеги поперек дороги. Лопухи, тысячелистники и румянки бойко штурмовали обугленные руины. Духи, ютившиеся в зерни и деревьях, повсюду отвоевывали все новые клочки земли, кружась в бурном вихре Сарабанды, который стихал при нашем приближении. На рассвете третьего дня Трокса предупредил, что мы приближаемся к Уксилу-Дунону. Он указал на раскинувшиеся перед нами лесистые холмы, выщербленные глубокими долинами, утверждая, что на одном из них и стояла крепость. Я мог различить разве что ее неясные очертания в сиреневой дали, окутанные туманной дымкой. И вот мы вновь зашагали по тенистым и волглым лощинам, напоенным свежестью поющих источников, и я вновь погрузился в дремотное забытье в этом краю журчащих ручьев и мшистых ущелий. Тем более неожиданным оказалось первое столкновение с врагом. Мы продвигались по подлеску, когда в начале колонны раздались отчаянные крики. Там шагали Трокса и Бос, ставшие неразлучными после их последнего поединка. Волна тревоги пробежала по всему войску, но бой был очень коротким и закончился, едва начавшись. Вскоре громкие крики поутихли и перемежевались с насмешками. «Хряки! Хряки!» ликовал пронзительный голосок боаса. Камаргас в сопровождении Сумариоса поспешил на шум. Мы с Сиговезом бросились за ними. Курьезное зрелище предстало нашему взору – воин, загоняющий вглубь колонны свиноматку и выводок поросят. Затем заметили и других темношкурах свиней, копошившихся неподалеку в Дубраве. А когда поравнялись с гогочущими воинами из передних рядов, увидели и сраженного неприятеля, распластавшегося в жухлой листве. Дротик, всаженный в его грудь, торчал, будто проклюнувшийся росток. Трокса, полусмеясь, полухмурясь, обращался к великану. «Экий ты скорый, босс! Мог бы оставить хоть одного в живых, чтобы мы его допросили!» «Эти скоты напали на нас!» Ответил Исполин. «Откуда я мог знать, что их только двое?» Затем, почесывая пузо, он промычал. «На кой сдались нам эти твари?» А вот сало на ужин – это совсем другое дело. Забыв о досадном недоразумении, Трокса от чистого сердца расхохотался. Когда произошла стычка, арвернский богатырь по своему обыкновению шел во главе колонны. На подходе к Уксиладу Трокса на пару с Боасом немного оторвались вперед от отряда. Богатыри неожиданно наткнулись на стадо свиней, которых свинопас под охраной двух воинов пригнал попастись в лесу. Пастух попытался бежать, в то время как амбронские воины смело ринулись в бой. Все трое были повержены. Свинопас походил на обычных деревенских парней, с которыми я водился всю свою жизнь. Такие же хитоны, браки могли запросто носить слуги моей матери в Аттегии. Он, вероятно, был лимовисом, попавшим в кабалу амбронов. Два других с виду явно были чужеземными воинами. У них были копья с бронзовыми шипами, к слову, довольно-таки искусно изготовленные. А одного прикрывал еще и бронзовый нагрудник. А вот кинжалы были железными. Один из ножей был, похоже, трофейным, ибо имел сходство с нашими. Самым удивительным оружием, на мой взгляд, был другой, слегка изогнутый кинжал, единственная кромка лезвия которого находилась на внутренней стороне дуги. Этот клинок выглядел как лезвие серпа, он показался мне одновременно очень неудобным и весьма опасным оружием. По словам Сумариоса, воины принадлежали к племени Осков. Они были с с серыми, уже потухшими глазами, а кровь у них была такой же алой, как наша. Они не показались мне устрашающими, впрочем, мертвые обычно выглядят скрюченными, поэтому я мог и заблуждаться. Да и не успел я толком их разглядеть. Трокса и Бос расхватали их оружие, которое должно было пополнить запас трофеев по окончании войны. А потом отрезали им головы – Рыжий одному воину, Великан-Свинопасу и второму вояке. Обезглавленные тела были брошены на съедение волкам и воронам. Посовещавшись, Трокса, Камаргас и Амбимагетас все-таки решили приостановить продвижение войска. Скорее всего, воины и пастух пригнали стадо свиней из Уксиладунона, а значит нас могли поджидать и другие нежеланные встречи. Вместе с вождями Трокса решил послать разведку, оставив главные силы в тылу. В числе небольшого отряда воинов Сумариус отправился на разведку, в которой мы с братом его сопровождали. Вслед за Троксом мы выехали из глубины долины и поднялись на холм, с которого могли осмотреть окрестности. «На одном из них приметным пятном чернел раскорчеванный, но, по всей видимости, заброшенный участок. Не выходя из-под сеней деревьев, наверху мы обнаружили прекрасную площадку для обзора местности. Там мы и остановились». «Похоже, что мы всего в двух лье птичьего полета от Уксиладунона», — рассуждал Трокса. «Теперь он виден отчетливо». Рукой он указал на огромный горный массив с двумя приплюснутыми вершинами, представлявшими собой плато окаймленные темными шатрами лесистых долин. «Издалека это выглядит плевым делом, но, поверьте, карабкаться надо будет покруче», — объяснил Рыжеволосый. «Отсюда нам видно вершину пониже, это гора Печо. Большая ее часть покрыта пастбищами. Узким перешейком она соединяется со второй вершиной, позади нее, которая намного шире и выше. Это и есть у ксилодунон. Видите ту четкую линию, что венчает вершину склона? Это крепостной вал. Отсюда он кажется невысоким, на самом же деле это огромная насыпь земли, покрытая каменной кладкой. Он почти в три раза превосходит человеческий рост. Если амброны укрепились там, то войско даже в десять раз больше нашего обломало бы себе об него все зубы. А теперь держитесь, ибо стена является самым слабым местом крепости. Он с довольным видом наблюдал за произведенным впечатлением, прежде чем продолжить. Вал защищает только эту сторону Укселодунона. Ну и другой склон в направлении Аржантаты, хотя подъем там очень крутой. Со стороны Дарнонии после заката крепость не охраняется. В этом нет необходимости. Она защищена отвесными скалами, превышающими рощи Высоченной Ольхи. Погодите, я оставил вам напоследок лакомый кусок. Долины у подножия горы очень глубокие. Они размыты двумя речушками, которые впадают в Дарнонию. Когда наступает половодье от дождей или таяния снега, она выходит из берегов и заливает пойму. Это означает, что долина вокруг Уксила Дунона с трех сторон оказывается под водой и превращается в непроходимую топь, где коварные течения повсюду образуют омуты. Единственный подступ к крепости — это крутая тропка, которая восходит по горе Печу и ведет прямо к воротам в крепостном валу. — Да уж, — протянул Амбимагетас. — Удивил так удивил. — Как этим гадам-амбронам удалось захватить такой бастион? — сердито горкнул босс. — Неприступное положение крепости должно быть усыпило бдительность воинов Тигерна предположил Камаргас. «Я тоже так думаю», — подтвердил Трокса. «В плохую погоду ночи на вершине горы студеные, и порой крутит такой ветер, что того и гляди поотрывает у скотины рога. Дарнония была полноводной. Такое нередко случается в ненасти, которая бывает в месяце Думаниусе. Наши воины и не предполагали, что Мизукин сможет пробраться по таким опасным водам. Они, должно быть, оставили в дозоре слабую охрану. Ночью оскские воины вскарабкались на стену и напали на лимовисов, пока те спали. С непринужденностью глупца Боас воскликнул. «Вот и нам самим надо сделать то же самое!» Амбимагета сухмыльнулся. «Ну конечно же, ведь Амбронам никогда не придет в голову, что мы можем последовать их примеру». «Тогда вызовем их на бой!» Продолжал Бос. Мы подымемся на эту, как там ее, гору, постучим в ворота и заставим их выйти и разобраться во всем снаружи, если только кишка у них не тонка. Хуже всего то, что среди них наверняка найдутся хвостуны вроде тебя, которые выйдут и надерут тебе задницу. Захохотал Трокса. Однако оски хитроумны. Они всегда оставят достаточный для охраны гарнизон на стене, и битва у вала ничего не решит. «Босс в чем прав», — вмешался Камаргас. «У нас не так много способов вернуть эту крепость. Просто надо быть отчаяния и умнее противника». «У тебя есть предложение?» — спросил Амбимагетас. «Есть. Мы должны сделать то же самое, что сделали Амброны, но по-другому. Слабость у в его силе, и мы будем атаковать самую сильную его часть, потому что она будет наименее защищена». «Предлагаю штурмовать крепость со стороны скал». «Это полный бред!» — рявкнул Трокса. «Стена отвесная. Амброны швырнут сверху пару камней и перебьют нас всех насмерть». «Если подойдем ночью», — заметил Одноглазый. «Противник не будет знать, что мы карабкаемся». «Ты не ведаешь, что говоришь!» — воскликнул Трокса. «Никому не забраться по этой скале в темноте!» Я сказал, подойдем, а не полезем, прорычал Камаргас. Позволь мне договорить, а затем уже будешь цепляться к словам, сколько вздумается. Как только стемнеет, мы отправим отряд переправиться через топи и притаиться у подножья скалы. В то же самое время главные наши силы займут позицию на горе печу. Оба отряда будут дожидаться рассвета. На заре мы разбудим Амбронов оглушительным сигналом. Боас станет дразнить их перед крепостным валом, в общем, привлечем их внимание к себе. Армия у подножия стены должна будет пустить им пыль в глаза настолько, чтобы полностью отвлечь их. Когда воины у подножия утеса услышат шум, они начнут карабкаться. Утром его стены не освещены солнцем, поэтому скалолазы останутся в тени, но света им вполне хватит. Забравшись на скалу, Им нужно будет во что бы то ни стало добежать до ворот и открыть их. Ну а потом останется только махать кулаками. Трокса задумчиво потер подбородок. «Да, если взглянуть с этой стороны, так еще куда не шло», — признал он. «Но ты не знаешь, что это за скалы, секванец. Нужно быть цепким, словно белка, чтобы вскарабкаться верха. «Но ведь нас много. Выберем самых ловких. Небольшой группы будет достаточно». Главное добраться до ворот, а не пытаться перебить их наверху. Если мы будем следовать этому плану, ты, Трокса, поведешь группу скалолазов к утесу. Ты лучше всех знаешь местность. Ну и я с тобой. Это мой замысел, и в нем много риска, так что я пойду. Я с вами, — вмешался принц. Я легче, чем вы, да и какую славу себе так можно добыть? — Нет, — решительно ответил Одноглазый. «Нужно, чтобы кто-то командовал армией и отвлекал Амбронов. Твое место во главе войск вместе с боссом. Если вам удастся выманить Амбронов за стены, у вас будет отменный бой по всем правилам. Там вы пожнете больше славы, чем вылазки, где придется пробираться словно ворам». Амбимагетас насупился, но не прикословил. Для меня это было доказательством того, что Камаргас был голосом Верховного Короля и что через него воля монарха даже на расстоянии все еще давлела над его сыном. Впервые я почувствовал себя более раскованно, чем мой чересчур обаятельный кузен. И хотя он будущий король, носит великолепное оружие и уже пострижен воины, его точно так же, как и нас, до сих пор принимали за юнца, которому лишний раз лучше не высовываться. Я начал проникаться к нему симпатией. Принц перевел взгляд своих зеленых глаз на меня и сразу догадался, о чем я подумал. Лицо его посуровило, мое сочувствие было ему не по душе, и он заговорил снова уже более приятным тоном, который никак не соответствовал выражению его лица. «Не слишком ли ты стар для этих выходок?» – бросил он ко Маргасу. «Подумал ли ты о том, кто поймает тебя за штанину, если полетишь вниз кубарем? Возьми с с его двумя подопечными». «По моим кузенам как раз видно, что в детстве они облазили все деревья в поисках яиц. Я уверен, что они шустрые, как хорьки. И потом пришло время дать им боевое крещение». Вожди продолжали обсуждение еще некоторое время. План одноглазого воина им понравился. Оставалось лишь согласовать детали. Когда мы покинули поляну и спустились в долину, наше участие в группе скалолазов было утверждено. Сумариус при этом лишь сухо заметил. По-другому и быть не могло. Больше он ничего не сказал. Мы с Сиговезом пытались сохранять невозмутимость подражая богатырям, но на самом деле были взбудоражены как щенки. Мы собирались на первый в жизни бой.